Глава 5. Остаток дня вышвыривали трупы. Мрак выломал решётки, но даже в окно проталкивать тяжёлые туши было непросто. Измозались кровью, грязью вывозились в пуху и перьях, к тому же налипла шерсть. Кролоты и твари линяли, что ли? Но все трое, вспотевшие и грязные, остервенело расчёсывали себя до крови. Предусмотрительный Олег беспокоился, что трупы завалят входные ворота. Мрак был хладнокровен. Из них на прогулку в раскалённые пески никто не жаждет. Это не родной лес. А гольшь сумеет войти в свою хату. Обещали держать внутри порядок. Вот и держат. А вокруг башни пусть хоть мертвики и песок просеивают. Да и жарко, согласился Олег. Он стряхивал с лица крупные капли пота протухнут. Вони будет больше, чем от магических светильников. А снизу не запахнут? Поинтересовался Таргитаи простадушно. Да там муравьи за них сожрут. Ага, тех только подмани, а потом и к нам залезут. Ну, если Таргитаев вдруг схватился за горло. Глаза полезли на лоб, лицо разом посинело. Мурак в двух шагах повалился, как подрубленное дерево. Дыхание Олега было на выдохе. Не повезло. Он лишь мгновение видел лица друзей, чтобы запереть дыхание. Таргитая успел подхватить, тот даже не грохнулся. Мрака с трудом поднял. Быстро поправился оборотень на харчах Гольша. Весят, как стадо быков. Он потащил их к выходу. Грудь разрывала от толчков изнутри. Горячая кровь бросалась в голову. Пинком отворил дверь. Быстро потащил через просторный зал. Грудь распирала. Он гонял едовитый воздух туда и обратно, уже почти не помнил. Когда брался до дальней двери, с силой ударил ногой. Грюкнуло. В щель пахнуло сухим зноем. Олег с шумом выдохнул гадостное, и тут же грудь поднялась так высоко, что рёбра затрещали. Он сделал несколько жадных вздохов, или ж тогда ударил в дверь всем телом, вывелек таргитаем рак на площадку. Отсюда Гольш каждую ночь смотрел на звёзды. Вовсюду, куда достигался взгляд, было жёлтое море песка. Застывшие волны, их зовут дюнами, целые холмы, с одной стороны покрытые репьем. Мрак застонал, перевернулся на живот. Его вывернуло. Он закашлялся. Таргита чесался от полснодрожащих руках. "Магический яд", раздался сзади слабый голос, в котором Олег с трудом произнёс имя Мрака. "Да, кто-то распылил в воздухе Закрыл двери и распылил. Слуги погибли? спросил Таргитай между приступами рвоты. Мурак сказал с досадой: "Э, кто о чём уж лудивый обань? Сам будешь готовить. Говоришь, скоро вернётся. Олег, кто-то уцелел? Присмотри за Тархом, добро, а я сбегаю. Мне кажется, я догадываюсь, где враг сейчас". Мурак разогнулся, держась за живот. Лицо оборотня было землистым. Ты сбегаешь. Это надо сделать очень быстро, ответил Лека, оправдываясь. Мурак крикнул в догонку: "Может быть, дождёмся Гёльжа, и от башни останутся только камешки". Он побежал вниз, всё ещё чувствуя на себе удивлённый взгляд Мурака. Да, отказывался от драки, если можно было. Но сейчас только он на ногах. К тому же затаился не маг, а мелочь попроще. С мелочью же он на равных. Он сам пока что милочь. В коридоре едва успел скакнуть, иначе растянулся бы среди слуг. Магический яд всё же свалил, из какого-бы дерева голших не выстругал. На лестнице с разбега перепрыгнул через служанку, та прислонилась к стене, поднос с виноградными кистями сполз с колен, яблоки раскатились. На нижней ступеньке Олег с разбега наступил на виноградную гроздь, поскользнулся, ноги взлетели выше головы, Из глаз искры вылетели. Да ещё и проехался стуком из затылка мы задница каждую ступеньку. Чёртов маг не мог построить из камня помягче. Дверь в келью Гольша была приоткрыта. Чувствуя недоумение, Олег влетел с разбега. В пустой комнате стол был перевёрнут. Пергамент лежал поверх медных и бронзовых пластинок. Под ногами хрустнули глиняные черепки. Двумя ударами ноги Олег расколол то, что непосвящённому казалось каменной стеной. Тонкие доски треснули, он сунул в щель руку, вогнал занозу под ноготь, но пальцы уже сжались на резном посохе, магическом жезле Гольша. Только бы не мордой в грязь, пробормотал он. Его била дрожь. Выбегая, выкрикнул заклятие о всем запором на дверях и окнах, наложил своё, как учил Гольш. Магический жезл потеплел, покалывал кончики пальцев, словно их игриво покусывал щенок. Он пробежал мимо кладовых склада, возле двери кухни, набалдашник жезла налился кроваво-красным, а древко потяжелело. Олег отступил к прозе уположенной стене. Сквозь толщу дубовой двери смутно видел массивную фигуру. Рослый человек с волчьей головой быстро покрывался шерстью, и его пригибало к земле на спине рос гребень. Ощутив Олега, чудовище прыгнуло к окну, начало выдирать прутья. Заблестели синие искры и угасли. Черек гульш рассыпались. Остались заклятия его, Олега, тонкие, как паутина, но всё же задержали на миг. Покуда Олег торопливо перебирал в уме заклятие, нашёл и выкрикнул слово смерти. Зверь выгнулся, согнул лопатки, будто ударили ножом в спину. Скрежещущие костяныи щитки на спине. Зверь резко повернулся. Сквозь толщу двери Олег видел красные глаза, оскаленную пасть. Олега отбросило к стене мощным ударом в грудь. "Это я знаю", прохрипел Олег. "А вот умеешь ли?" Жезл разогрелся, жёг пальцы. Олег заставил себе подумать, что этот зверь-человек мог убить мрака и таргитай. Тогда он, Олег, остался бы на всём белом свете один, а одному и от воробьёв не отбиться, и от жабы не убежать. А отважный мрак и добрый таргитай лежали бы мёртвыми, а это чудовище пожирало бы их трупы. За дверью страшно вскрикнуло. Дубовые доски с грохотом разлетелись, а осколки щепы процарапали щеку. В трёх шагах по ту сторону порога стоял мохнатый получеловек. Олег прервал превращение. На противнике была шерсть, крупные чешуя и даже тонкие костяные пластинки, словно у молодой черепахи. Жезл полыхнул пурпурным. Митнулось оранжевое пламя, вытягиваясь в острё. Ударило в чужака.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 В когтистом кулаке метнулся клок его огненно-красных волос. Чудовище начало поворачиваться. В его движениях чувствовалась страшная и нечеловеческая мощь. — Черт бы тебя побрал! — вскрикнул Олег в отчаянии. В панике он вскинул жезл, силой ударил. С ухо треснуло. Чудовище качнулось, начало медленно оседать. Олег отступил, схлипнул от изнеможения и пережитого страха. Череп чудовища треснул посередине, словно по сырой глине ударили молотом. Из глубокой вмятины текла кровь, выползали, пузырясь, густые белесые струйки, похожие на сок молочая. — Мрак опять прав, — прошептал Олег. — Ох, из меня, как из его кувалда. Добрый удар решает все. Оборотень задергал лапами. Острые когти выползли и снова спрятались. Из пасти вывалился язык. Красные глаза так и остались вытаращенными. И гольш прав, сказал он со стыдом. За человечество драться слабо. А вот когда ухватили за волосы, тогда и врезал по-настоящему. Сверху послышались тяжёлые шаги. Чёрт с вами, подумал он вело. Приходите и ешьте. Нет сил и яcil пошевелил эти пальцем магический жезл высосал последние силы а ещё маг говорил что башня защищена чарами что здесь всё чарами пропитано нужно только говорить вовремя нужное слово и колдовство будет совершаться даже не магами мрак крикнув встревожено олег ты ранен убит прошептал олег размазан по стенам «Это ничего!» — утешил мрак. «Шо шкребем!» Участливый тон мгновенно сменился на смешливым и даже грубым. Помог подняться, тоже без телячьих нежностей. Олег охнул, а стервенело выдрался из медвежьих объятий, затряс рукой. «Что случилось?» — удивился мрак. «Да с занозу вогнал!» — объяснил Олег. «Под самый ноготь!» Мрак оглядел место, озабоченно покачал головой. «Ну, теперь конец!» «Давай сам зарублю, чтоб долго не мучился!» Наверх поднялись, поддерживая друг друга. Мрак еще сам не оправился от ожогов, а тут еще и били, клевали, топтали. Олег двигался, как пьяный, не чуял тела. Язык и нижняя челюсть одеревенели. Жезлом Гольша пользовался, как клюкой, хотя мрак сердито указал. Дескать, не гоже так обращаться с боевым оружием. Жезл был в липком красном, Анобал дашник облеплен жирным белым. Когда Олег понял, обо что вымазал руки, побледнел и выронил жезл вовсе. А ещё один дурень, сказал мрак негодующе. Мало тарха. Я не понимаю, зачем резать из хорошего дерева жезлы или сопилки, если можно выстругать хорошие топорище. Вверху загремело, послышался топот. Мрака и Олег едва дыша поднялись в широкий коридор. В оба окна с вывороченными прутьями и в дверной проём запрыгивали, словно появляясь прямо из воздуха, тяжело вооружённые воины. Все как один в доспехах, рослые, лица жёсткие, а потому, как держали кривые мечи и щиты, даже Олег понял, что ворвались умелые воины. Таргит опятьился от них. В руках была дудочка. Всё ещё с вытрященными глазами, он торопливо спрятал её за пазуху. Пошарил, не глядя по стене. Ладонь наткнулась на кривой медь, что висел среди булав и палец. Выставил его перед собой. «Кто такие? Не подходи!» Мрак уже с секирой в руках шел на чужаков. «Тебе надо, откуда они? Чтоб родню не забидеть!» «Бей! Не нашего поля, скотина!» Олег сжал жезл, собрал в груди и метнул красную молнию. Чахлое пламя с шипением пронеслось через помещение...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 как жалкая струйка воды. Мрак ожидал, что и Секиру отшвырнет, даже руки напряг. Но Секира без сопротивления прошла через стенку пузыря и исчезла. Мрак зло вскрикнул. Таргитай замахнулся и ударил сбоку. Лезвие рассекло стенку. И в руках Таргитая осталась рукоять с огрызком меча. Тот светился оранжевым, быстро переходя в вишневый. С конца падали капли бронзы, состевали на мраморе безобразными коричневыми бородавками. Воины внезапно разбежались по сторонам, встали под стенами, их глаза холодно смотрели на троих в волчьих шкурах, но никто не двигался с места. На пороге возник, не вошёл, а возник человек среднего роста, тучный, в простой и едва ли не драной одежде. Двигался обычно Но Невром показалось, что вошла сама башня. Такую мощь излучал незнакомец. Двигался легко, небрежно, но лёгкость была лёгкостью отточенного как бритва лезвие ножа. Мрак изумлённо присвистнул. Олег и Таргитай не сразу узнали Мордуха, того самого мага, который служил, так все тогда считали, кимерийскому царю. Мордух разительно изменился. Олекс со дрожанием понял, что маги обладают мощью менять свой облик, как меняет окружающий мир, обладают, а значит, пользуются. Нет на свете таких, чтобы умели, но не пользовались. "Гости гольша?" спросил он, глядя на них неотрывно. "Они всё ещё живы. Поразительная живучесть. Но эту ошибку я исправлю сам". «Бесполезный металл оставьте!» Трое не двигались. Бросаться бесполезно, слабых мест не видать. Чистые глаза Таргитая потемнели. Он смотрел из-под лобья, прицельно. Широкая грудь мрака вздымалась, как море в бурю. Он сопел, словно лось перед прыжком на соперника. Мордув произнес медленно, со смертельной угрозой. «Я приказы не повторяю!» Может, сесть от с при оружий и умереть сразу. Жар от раскалённого обломка меча добрался до рукояти, ожог Таргите у пальцы. Тут поспешно выронила обломок, подул на кончики пальцев, сунула в рот. Мрак скривился, словно Таргита спел худую песню. Плюнул у мордуху под ноги, стараясь угодить на расшитый бисером, как у гулящей девки сапог, отбросила обугленное топорище. Олег бесцельно пошарил на пустом поясе. Разумно, кивнул мордух. Мрэки тергитей прыгнули одновременно, а Олег выхватил из-за голенища и швырнул короткий меч о кинак. На короткий микс снова блеснула плёнка бычьего пузыря, нош ударился прямо перед лицом мордуха, почти коснулся. И запрыгал по плитам, как выброшенная на берег рыба. С хрустом рассыпался на крупные острые кристаллики. Мрак и Таргита упали сверху. Таргита завопил, околовшись. Мрак невозмутимо поднялся, отряхнул колени. Мол, не получилось, да и ладно, не очень-то и старались. Будет ещё случай. Мордух проговорил холодноватым, чеканным голосом, словно проколённым в горни и откованным в два молота. Стерый дурак вас чему-то учил?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 Мордух вскинул брови, рассматривал человека со свежими шрамами на обезображенном лице с живейшим интересом. Мрак покачивался от раны и усталости, но взгляд был острым, прицельным. Он все еще ловил миг для нового броска. «Даже жаль, что таких могучих дикарей придется уничтожить». «Ага, зато зачаровать нас нельзя», — заявил Мрак с угревым торжеством.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 Я даю им без обмана, а в обмен требую совсем мало верность. И я её получаю, потому что могу дать то, что другие не дадут. Мне не жалко раздавать земли, замки, богатства, короны царей, хаганов, императоров. А мне эти детские забавки не нужны. Но если простой люд их ценит, ради всех богов, берите гергитайская зал не ожидана. Так нам тоже не нужны эти забавки. Теперь знаем им цену. Ну и что же нужно вам, дикарям? А ты можешь смотреть глубже, вмешался Олег. Посмотри же в нас. Мордух прищурился. Взгляд стал острее, в тёмных зрачках вспыхнули красные точки. Мгновение всматривался, даже пригнулся. И вдруг его отшатнуло, словно ударили в лоб. «Дикари! Как можно такое желать? Ни человеку, ни магу, даже богам такое не по зубам!» Мрак нахмурился. Он не сердился, когда что-то не понимал в мудрых речах Олега. Он-то свой. А вот когда умничает чужак, то дать бы в лоб, чтоб прыщи осыпались. Не издевайся, зараза! Зачем ты захватил чужую башню? спросил Таргитай с негодованием. Это нехорошо. Теперь башня моя, ответил Мордух вернувшимся голосом. Как и всё, что в ней: камни, мебель, люди, тараканы. Мебель оставлю, тараканов спалю. А вы как раз между мебелью и тараканами решать вам. Я могу вас кое в чём использовать. И в чём Вы не погибли вместе со стальными слугами и тараканами. Но живучесть тараканов знаю. А во чему целили вы? Расчленение для познания тайн природы не пытки, как думают невежды. Таргит ахнул негодующе. Ах ты мразь, ты же не человек. Мордух уже раскрыл рот для резкого ответа, нахмурился. Над головой с треском вспыхнул воздух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 Трое стражей, повинуясь не слышному неврам приказу, отделились от стены. Таргитай пытался толкнуть их, руки не слушались. В мрака вытащили из сапога шварельный нож. У Таргитая и Олега сняли пояса. Мордух с презрением вырвал из руки Валхва жезл, оглядел, разломил околено. Обломки исчезли в развороченном окне. Морости их в отдельные чуланы Виллил Мордух, похоже, уже потерял интерес к странным людям. Глаза стали отсутствующими, чтоб не перестукивались. Их ждёт встреча со старым знакомым, очень знакомым. А я отбываю в горы.